определяющей целью политики правительства Марии Терезии, основы основой ее отношений со многими державами, в том числе и с Россией, к которой мы и вернемся. В начале своего правления Елизавета Петровна долго не могла определить своего места в этом смертельном споре о отважной женщины с прусским королем. С одной стороны, Россия подписала прагматическую санкцию Карла VI, с австрией россию связывали международные договоры но самым главным была общность интересов русских и австрийцев на юге против османской империи и в речи посполитой с другой стороны ориентация на австрию была характерна для свергнутого елизаветы правительства брамшвейской фамилии более того в тысяча году австрийский посланник в петербурге маркиз ботта оказался замешан в деле Лопухиных, обвиненных в государственном преступлении заговоре против императрицы Елизаветы Петровны. Елизавета была оскорблена и требовала от Марии Терезии сурово наказать посланника вовремя уехавшего из России. И хотя никаких доказательств вины Ботта не было, Мария Терезия, идя навстречу пожеланиям Елизаветы, приказала посадить незадачливого маркиза в тюрьму. Все это, как и русско-шведская война 1740-43 годов, мало способствовало намерению русских встать на защиту прагматической санкции. Да и неприятельские отношения с прусским королем Фридрихом II у Елизаветы Петровны определились не сразу. Читатель помнит, что именно Фридрих дал Елизавете совет не отпускать опального императора Ивана Антон, чьи его родные, в Германию, а заслать их куда-нибудь вглубь России, чтобы о них никто и не ведал. Совет для начинающей государы не оказался дельным. Как и всегда, Фридрих был весьма циничен. Русское брауншвейское семейство состояло в родстве с его семьей, Жена Фридриха II, королева Елизавета Христина, приходила с теткой принцу Антону Ульриху, сидевшему в холмогорской тюрьме с своим сыном Иваном Антоновичем. Впрочем, для Фридриха родство ровным счетом ничего не значило. О брауншвейских родственниках он говорил так «Я признаю между владетельными особыми родственниками только тех, которые мне друзья». Проявлял король и другие знаки внимания к дочери Петра Великого. Как только стало известно о деле Лопухиных, Фридрих, воспылавший праведным гневом, тотчас выслал из Берлина, как персону нон-грата, упомянутого выше маркиза Ботта, переведенного к тому времени из Петербурга в Берлин. Так суетливо он стремился угодить русской царице. И вообще Фридрих был связан с Россией теснее, чем можно поначалу подумать. Известно, что в 1730-е годы он попросту находился на содержании русского правительства. Как уже было сказано выше, король Фридрих Вильгельм I держал своего сына кронпринца в черном теле, ограничивая его во всем, и, конечно, в деньгах, они были так нужны молодому человеку. И вот через саксонского посланника в Петербурге из Зума кронпринц установил связь с русским правительством, точнее, с герцогом Бироном, который посылал ему деньги. Речь, конечно, не идет о некой вербовке русской разведкой прусского кронпринца. Бирон посылал ему деньги на всякий случай, в расчете на будущее, прикормить наследника престола такого сильного государства, кем была Пруссия, никогда не было лишним. Но русских денег молодому Фридриху все равно не хватало, и он с отчаянием писал Зуму, «Вы не поверите, с каким ожесточением некоторые господа требуют от меня книг. Есть люди, которые такие требования доводят до безрассудства. Однажды, по долгу справедливости, я снабдил их книгами, и теперь от них нет отбою». Пусть читатель не думает, что в письме идет речь о библиомании Фридриха, Под книгами подразумеваются деньги. А безрассудные люди, которые очень хотят вернуть свои книги от кронпринца, кредиторы, мучившие его своими претензиями. Во многих письмах за 1738-39 годы Фридрих с волнением писал об успехах книгопечатания в России, хлопотал, чтобы императорская книгопечатня немедленно слала ему все новинки, потому что он прочел все свои старые книги, и ему нечего читать. Русская литература